53 -й. Сказание о прочетасах. Правнуком Притху был Прочина Бархис, великий царь, умноживший человеческий род на земле. Он взял в жены Саварну, дочь океана, и она родила ему десятерых могучих сыновей, прозванных прочетасы, мудрые. Все они были искусны в воинском деле, отважны и благочестивы. Они предались великому подвижничеству и десять тысяч лет провели, погрузившись в воды океана. Они погрузились в глубины морские ради исполнения обета, принятого по наставлению отца, открывшего им, что Брахма возложил на него и на его потомство долг многократно увеличить число людей в этом мире. По совету отца, пребывая в водах, Прочетосы устремили мысли свои к почитанию Вишну, дабы даровал он им исполнение их желаний. По прошествии десяти тысяч лет Вишну явился к ним, ублаготворенный их молением во всем блеске своего величия, подобный расцветшему лотосу среди вод. Прочетосы поведали ему о своем желании исполнить завет отца и умножить род людской и Вишну милостиво обещал им свершение того, о чем они молились. Тогда сыновья Прачина Бархиса вышли из воды, а за те годы, что они провели в океане, на земле разрослись необычайно деревья, и царским сыновьям надлежало вырубить их в должное время. Деревья покрыли всю землю, оставшуюся без защиты. Они заслонили ее от солнца, и препятствовали свободному полету ветра. И 10 тысяч лет люди не могли обрабатывать землю. Когда прочетасы, выйдя из моря, увидели это, они разгневались, и из разверстых устых вылетели пламя и ветер. Ветер вырвал деревья из земли с корнем, и они засохли, а пламя их изпипелило. Так расчистилась земля от лесов. Но когда Сома, Владыка растений увидел, что почти все деревья погибли, он пошел к прочетосам и сказал им, «Умерьте свой гнев, о царевичи! я примирю вас с деревьями. Предвидя будущее, я взлелеял своими лучами дивную деву, дочь лесов. Ее породили лесные деревья, и зовут ее Марича, да будет она вашей невестой. Ей суждено...» умножить род Тхурвы на земле. Исома поведал про четасам повесть о святом отшельнике Канду. Некогда, сказал бог Луны, жил благочестивый мудрец по имени Канду. Он совершал обед сурового подвижничества на берегу реки Гомати. Индра, опасаясь могущества великого подвижника, хотела отвратить его от благочестивых обетов и послал к нему прелестную небесную деву промлочу, и она соблазнила Канду. Он прожил с нею в прекрасной долине близ вершины Мандары сто лет и еще пятьдесят, и все это время он не думал ни о чем, кроме любви. А когда 150 й год был на исходе, Апсара попросила у мудреца разрешения вернуться в небесные пределы, где была ее обитель. Но Канду, страстно в нее влюбленный, уговорил красавицу остаться с ним еще на некоторое время. И еще сто лет провели они вместе, и святой подвижник был счастлив все эти сто лет ее ласками и утехами любви. Тогда она опять попросила его отпустить ее к небожителям, но он удержал ее еще на сто лет по прошествии этого срока она сказала ему я ухожу и снова мудрец умолял прекрасную деву останься еще немного ведь если ты уйдешь ты уйдешь надолго так миновало еще дважды по сто лет, а любовь отшельника к промлочи все возрастала, но она не осмеливалась уйти от него против его воли однажды канду в великой поспешности пошел прочь с хижины. Апсара спросила его, куда он уходит. «День клонится к закату», — ответил отшельник, «а я еще не совершил должных обрядов». Промлоча возразила ему с улыбкой. «Почему ты говоришь, что кончается день? Ведь твой день длится многие годы. Скажи мне, что значат твои слова?» «О, красавица!» — сказал ей Канду. «Ведь ты пришла на берег реки, где я впервые тебя увидел на рассвете. Теперь же наступает вечер, день на исходе. Что означает твоя улыбка? Поведай мне истину!» Апсара отвечала, «Это правда, что я пришла сюда на рассвете, о почтенный Брахман. Но с тех пор прошло несколько сотен лет, и это ведь тоже правда». Канду поразился, услышав ее слова. Но когда она поведала ему, что они пробыли вместе, не расставаясь, уже девять сотен и еще семь лет, и еще шесть месяцев и три дня, он не поверил и усомнился, не шутит ли она, ибо ему показалось, что прошел всего один день. Но Промлоча отвечала, что так шутить она никогда бы не посмела и не отважилась бы молвить ему неправду. Тогда мудрец, уверившись, что она сказала правду, стал горько корить себя, восклицая, «Увы, позор мне! Мое покаяние нарушено! Сокровище знаний и благочестия похищено у меня!» «Несомненно, эту деву нарочно создал кто-то, чтобы поморочить мой рассудок, кто-то, проведавший, что я обуздал свои страсти и почти уж достиг божественного знания». Проклятие страсти, прервавшее мое подвижничество!» И мудрец повернулся к обсаре и сказал, «Ступай куда хочешь, лукавая дева. Ты сослужила службу своему повелителю, пославшему тебя царю богов. Своими чарами ты отвратила меня от подвижничества. Я не стану обращать тебя в пепел. Почему я должен гневаться на тебя? Вина лежит на мне одном». Я не сумел обуздать свою страсть. Но падет и на тебя позор, ибо ты нарушила мои обеты, чтобы угодить своему господину». Меж тем, как он говорил это, промлоча стояла, дрожа от страха, и чело ее покрылось крупными каплями пота. Канду же вскричал во гневе «Ступай прочь!». Покинув его обитель, она поднялась в воздух к вершинам лесных деревьев, и их листьями оттирала капли пота с чела. Так летела она от дерева к дереву, осушая листьями чело и тело, и каплями пота вышел из пор ее тела ребенок, зачатый ею от мудреца. Деревья приняли животворную влагу, лесные ветерки собрали ее воедино, а я, молвил Сома, бог луны, своими лучами взлелеял ее, и стала она прекрасной девой, нареченной Марича. Деревья отдадут ее вам, о Прочетосы. Дочь святого Канду и Апсары Промлочи, приемная дочь лесных деревьев, ветра и луны, достанет она вашей супругой и да умножит потомство Тхрувы, северной звезды. И Прочетосы взяли деву Маричу в жены, примирившись с деревьями. Она родила им сына, которому дали имя Дакша. В нем воплотился Дакша, сын Брахмы, и в новой эре он умножил род человеческий на земле, породив многочисленное потомство.